Истинная история и, главное, истинное знание откроют много поражающих страниц и истин. Вспомним великие слова. Можно сказать, что ни один завет не дошел без искажения. Неисчислимы поправки искажения, скакавшие по томам Великих Писаний. Как искажены труды первых отцов христианства, хотя бы того же Великого Оригена, Разве не имеем мы свидетельства о том, в предисловии к его трудам, написанным его учеником? Истинно, чем глубже идем мы к истокам учений, тем ярче выступает единство и величие всех учений. Потому не будем бросать обвинения в невежестве великим основателям учений, которые прежде всего знали о великом законе равновесия начал. Последнее, высочайшее посвящение – и состояло в этом озарении, в этом знании. Вся тайна, вся красота бытия раскрывалась перед душою, озаренную высшим светом. Даже в искаженном индуизме сохранились намеки о значении женского начала. Так и по сейчас самый священный ритуал не может быть совершен брамином без участия его жены. И Христос утверждал равенство начал но темны были последователи его учеников, и темнота это можно сказать, увеличивалась и росла не в арифметической, но в геометрической прогрессии. Также и истинный Зороастр высоко ставил женское начало, и в его заветах можно найти замечательные намеки на величие космической любви. Можем ли мы провести четкую грань между единобожием и многобожием, Можем ли мы указать хотя бы одну религию, где было бы проведено строгое единобожие? Истинно, весь смысл бытия — единство в многообразии. Именно в христианской религии установлено самое яркое многобожие. Понятие Бога Отца и воплощенного Сына Его, Иисуса Христа, не может считаться уже единобожиим, Не языческая ли троица положена в основу христианской религии? А как быть со всеми ангельскими чинами и с той же лестницей Якова? Истинно, можно сказать, «видящий сучок в глазу брата не видит бревна в своем». Во всей справедливости можно утверждать, что христианская церковь воспользовалась всем наследием от презираемых ею язычников, но умалив и исказив многие величественные понятия.